тоже позвонят куда-нибудь, и начнется кутерьма. Вызовут четырех практикантов, усадят их жребцов в подвое мотоциклы, и одна пара полетит по городу, а другая — в горы. Найдут и примчат к Гуляеву, а Гуляев потом скажет, ну, это не в счет. Вот если б я удрал в горы... Но ни Гуляев, ни он, Нейман, никогда никуда не удерут. А он, кроме прочего, порторг отдела, крепкий, опытный работник и подлинный мастер своего дела, Вышинский, на каком-то совещании сказал, «Я всегда предпочту пусть уклончивое и частичное, но собственноручно написанное признание любому полному, но написанному рукою следователя». Так вот все признания, которые Яков Абрамович представлял в прокуратуру и начальству, были только собственноручные. И брат всегда хвалил его за это. А он такие похвалы брата ценил превыше всего, и вообще он любил вспоминать и думать о брате, о его словах, хохмочках, рассказах, о его легкой удачливости, о веселом, бодрящем цинизме. Но... С некоторых пор к этим мыслям стало примешиваться и что-то другое, непонятное и тревожное. Был у них один разговор наедине, когда брат, обычно сдержанный и осторожный, это у него отлично сочеталось с простотой и душой на распашку рассказал об одной встрече на курорте. Он не назвал ни фамилии, ни места, где это произошло, но сегодня, допрашивая Потоцкую, эту неискреннюю и нечестную свидетельницу. Яков Абрамович представил себе, как все это примерно было. Нарочно заводя и растревоживая самого себя, он снова вспомнил, как она сидит в кресле, как курит, далеко отставляя локоток, улыбается, заводит этого олуха царя небесного, мячина, отмалчивается, изворачивается. А когда ей все это надоедает попросту швыряет им, как говорится, на отмазку голову брата. И тогда уже охотно отвечает на вопросы прокурора. И черт знает, до чего бы они договорились. Если бы не умница Гуляев, он сразу поставил все на место. Эх, брат, брат! Эх ты, дорогой мой Роман Львович, лицо чрезвычайное и полномочное, как же это ты угодил в эту поганую лужу. Ведь служки же пойдут. Анекдотики, хохмочки с подковырочками, рассказаны уж коп, от самое честное, причестное. Эх, брат, брат. И надо же так, чтоб случилось это, как нарочно, при этом паршивом мячине. Ты помнишь, как он раз потешал публику? Тогда ты рассказал что-то из своей практики. А он после этого подошел к тебе, взял тебя за локоть и по-глубиному, застонал, заиграл белками. Вот вы и рассказывали, а я сидел и думал, почему они это не напишут? Куда же подевались наши советские чеховы? Вот увижу своего боевого друга Александра Александровича и прямо без всякого якобы скажу ему, «Саша, посади-ка ты, брат, своих маститых на жесткие пайки! Пусть порастрясут свои зады и подумают, а то пишут, черт знает что, и он посадит, я его знаю!» С Фадеевым. мячен как будто учился в гимназии и каждое лето гостил у него на даче, Вот уж мы тогда дрозда задали, чудо-человек, простой, ясный, бесконечный его люблю. А ведь ты тоже, брат, тогда подсмеивался, вхожий, авторитетнейший, второй Чехов. Он ведь тебе и такое поднес. Второй Чехов. Мол, рассказы о следователях в русской литературе хорошо писали только Чехов, да вот вы... — Роман Львович, а если уж по совести говорить, то я предпочитаю вас. Чехов писал понаслышке, а вы пишете про пережитое. Поэтому у вас все получается жизненно, рельефно, впечатляюще. И ты слушал и улыбался, брат. Так вот посмейся сейчас».